Глава 23. Завершение эксперимента. Первый рабочий день в Центральном управлении Тайной канцелярии у его сотрудников не задался с самого утра. Ирхольер привел младшего принца и велел всем сотрудникам помочь сынку императора влиться в рабочий процесс, проникнуться целями, задачами, проблемами и делами ведомства, так как принц Леван с этого дня занимается внутренней политикой государства, не только в социальной сфере. А поскольку тайная канцелярия со всеми своими подразделениями, главная внутренняя управляющая и контролирующая структура империи, то с нее молодому Сиру и начинать. Примечательно, что сам глава тайной канцелярии благополучно сбежал из управления, скинув принца на руки своим подчиненным, назначив Левану личного путеводителя по преступному миру империи, начальницу подразделения крупных краж. То, что эту могучую, дородную женщину перекосило от такого назначения, Ира ничуть не смутило. Он сделал вид, что не заметил ее мрачной гримасы и игнорирование радушных улыбок прекрасного принца. И весь день суровые руководители отделов убийств, краж физического насилия, торгово-промышленных преступлений и прочих вынуждены любовались очаровательным младшим наследником, слушали его красивый голос и отвечали на множество его вопросов. И думали. Боже, зачем императору два сына? Был бы один и занимался бы срить натом. К середине дня, чувствуя новый наплыв тупой головной боли, первый дознаватель Лоурес, сидящий в своем кабинете с самого рассвета, из-за сверхраннего вызова главы. Недовольно скривился, размышляя о Леване. Угораздило же императора младшего сыночка к нам под крыло направить. Отдельный кабинет ему выделили, и Милану личной нянькой к нему приставили. Будто у начальницы подразделения крупных краж других забот нет, как только за принцами приглядывать. Лучше ездил бы принц, как раньше, по больницам и школам с проверками. Взыскивал бы с нерадивых работников систем образования и медицины, с аптекарей, не поставивших вовремя лекарства, да с книгой издателей, задержавших партию учебников. Поражал бы сердца юных дев своим благородным сердцем и дивной красотой. Понятно, что император хочет немного спустить добродушного сынка с небес на землю. Познакомить его с изнанкой того народа и рабочего люда, о которых так печется младший принц. Надо сказать Милане, чтобы она показала ему то дело, что сейчас совместно с нашим отделом расследуют. Как несколько представителей рабочего сообщества напали на сотрудников банка, доставлявших недельную зарплату в их цех. А пока ящейки разыскивали этих преступников, сбежавших с деньгами, Их недовольные коллеги по работе напились в стельку и насмерть забили казначея цеха, сказавшего, что деньги за неделю они получат только после выходного дня. Лоурес, потернующие виски, послушал голос Милана, проводящий для принца Левана экскурсию по соседнему небольшому отделу охотников за иномерными магами и с обреченностью в голосе, рассказывающий о функциях каждого подразделения в нем, и решил сбежать домой. Скоро должен был прийти месячный отчет из греблина, который нужно осветить на завтрашнем ежедневном общем сборе. Но это пустяки. Достаточно велеть дежурному направить гонца к дому. Неотложное дело у него было одно — до завтрашнего вечера набрать для Ира Хольера 20 ищеек, способных быстро выучить и материализовать незнакомые заклинания. Но и это вполне можно было сделать дома. Там в рабочем кабинете хранились копии личных дел всех сотрудников его отдела с выписками школьных свидетельств, описывающих возможности и умения магов. Вопрос. надежно ли спрятаны от посторонних взглядов секретные листы с формулами в кабинете управления? Днем, вслед за принцем в управлении заявилась его света, его друзья-приятели, а листки хоть и спрятаны у магически зачарованные от огня и взломщиков в железный ящик. Но сам-то ящик при желании можно вынести из кабинета. А вот в доме Лоуреса такой ящик приварен к чугунному кругу, вмурованному в стену. Да и сам Лоурес будет неотлучно находиться рядом. Открыв дверь в спальню, чтобы и ночью видеть свой сейф. Да, дома бумаги будут спрятаны надежнее, чем здесь. Устроили проходной дом из управления. Забрав листки, хольеры и бережно вложив их во внутренний карман сюртука. Лоурес отправился домой прижимая к груди секретную ношу. После сытного обеда и часового приятного ничего не делания Лорес засел в кабинете и обложился бумагами. Да, все ищейки были магами, только резерв из амулета полни. Но способных и сильных магов единицы даже в сыскной службе. Большинство таковых возглавляли различные подразделения и ведомства. Но Ир четко приказал набрать ищейки последнего звена операцию держать в строжайшей тайне, каждому выдать по одному листку и велеть учить и ждать сигнала, ни словом не посвящая в детали предстоящего эксперимента. Глава тайной канцелярии сбежал из управления не для того, чтобы бездельничать и прохлаждаться. Его неодолимо притягивал к себе межмировой портал, бросавший вызов его разуму, его знаниям, его способности управляться с магией. В кои-то веки он выделил время для своих работ не в ночное, а в светлое время суток, отложив на потом другие заботы. Обходя каменную арку круг за кругом, Хальер развешивал в воздухе все двадцать заклинаний и старательно сдвигал их ближе и ближе, внимательно отслеживая все возникающие при этом эффекты. Он сомневался, что двадцать магов смогут справиться с задачей, которую не осилил он один стоит попробовать привлечь помощников, если у меня дело так и не выгорит. Но меня преследует ощущение, что я опять что-то упустил из виду. Что? Хольер резко сдвинул заклинания, строго следя за синхронностью их подлета к порталу. Оглушительный хлопок, сноп скоро разлетающихся в стороны. И рассеивающиеся заклинания, вызывающие закручивание вихрей в воздухе и содрогание земли под ногами мага. После серии безуспешных попыток Хольер пришел к выводу, что проблема рассыпания деталей не в том, что они не одновременно устанавливаются на свои места, а в том, что они отталкиваются от портала. Одиночные заклинания спокойно удерживаются вблизи каменных врат, но стоит подтащить их всем скопом — бах, и конструкция разлетелась. Опять возникала дилемма. Либо заклинание собирать по очереди, не вызывая этого отталкивания, но тогда структура рассыплется еще на середине пути. Либо соединять их все сразу, но тогда собранная сеть будет отторгаться порталом и взрываться, разлетаясь по сторонам. Что за чертовщина? Первое. Заклинание удерживания магии — это не логическая цепочка, а сеть, кладка из камней. Второе. Эти камни надо соединить все сразу, в один миг, иначе они не сцепятся друг с другом. Должен быть еще третий важный момент, который я никак не могу выявить. Бился маг над сложной задачей, ощущая, что решение витает очень близко. В концентрации ему всегда помогала релаксация, отрешенность от окружающего, некое подобие сна его. Во время обучения магии... Удачное сочетание стихий, составляющих зелий, оригинальные решения в комбинировании заклинаний. Частенько приходили ему в голову во время ночного отдыха. И он выскакивал из постели, торопясь записать идею или немедленно опробовать новый состав. Вот и сейчас Хольер привалился спиной к шершавым камням ворот. Рассеянным узором окинул мерцающую пелену защиты, накрывающую куполом старинные порталы его самого у подножия древнего сооружения. Глаза его непроизвольно закрылись, а магия потекла вольно и свободно, как ничем не сдерживаемая горная река. Защитный полок не является для магии препятствием, ведь из нее же он и был сотком, был детищем Ира Хальера и только его. Восприятие перешло на новый уровень. Из-за экранирующего действия защитного полога звуки и запахи не обрушились лавиной, как обычно, а слышались, как глухой морской прибой за окном. Пустынные камни Вельда, оставшиеся на месте исчерпанного источника магии, ощущались теперь, как болезненная рана в груди. Хотелось залечить эту рану, почувствовать всем телом и душой, как бьют из земли упругие струи магической энергии, оживляя все вокруг. А от осознания невозможности излечения становилось тоскливо до да воя. В унисон эмоция мага по лесу разнесся скорбный вой, опять легкое ментальное касание, прилетевшее извне. Еще одно, и еще магия хольера отскочила обратно к хозяину под полок, мерцающая пелена которого мешала ей сконцентрироваться и нанести ответный удар по незваным гостям. Хальер распахнул глаза и взвился на ноги. Не в первый раз ему мерещилось чье-то присутствие рядом. Не то чтобы враждебное, но отчетливо ощущаемое чужое присутствие. И сегодня гостей пожаловало много. Настороженный маг выстроил в сознание ментальные блоки и вышел за пределы защитной пленки. Любопытно, кто настолько осмелел, что решился нарушить границы его владений и приблизиться к порталу и окружающему его с одной стороны лесочку. Слугам в имении главы тайной канцелярии строго-настрого запрещалось пересекать границы Вельда, а уж тем паче проходить через пустынное каменное плато к воротам и лесу за ними. Впрочем, безжизненное каменное плато и древняя громада арки навевали на слуг такой суеверный ужас, что никто и не помышлял прогуливаться тут. «Выходите, нежданные визитеры! Разлетелся над сухой травой и пожухлыми кустами опушки мягкий завораживающий голос Хальера. «Поведайте, с чем пришли!» Шорох многих ног или лап. Из зарослей выступил вперед лобастый мощный оскольт, нервно дергая длинным хвостом. За ним шагнули строем с десяток членов его стаи, пригнувшийся угрожающий рыча на мужчину. Покачивая головой, Хольер сказал укоризненно. «Я смотрю слухи о вымирании вашего вида сильно преувеличены. Неразумно раскрывать пасть на мага. Я не менталист, как ваши прежние хозяева. Я маг-универсал, и на попытки устрашить меня отвечаю так». Огненная дуга понеслась по земле в сторону зверей, расширяясь и поднимая ввысь оранжево-алые всполохи пламени. Аскольды взвыли, бросились прочь. Только их вожак спокойно пятился, сверля мага холодным пристальным взглядом желтых глаз. Когда пламя подобралось к самым его лапам, зверь коротко рявкнул, зашипел на мага, резко развернулся и скрылся в чаще невысоких деревец. Хольер погасил пламя. Я чувствовал ментальное прикосновение, идущее от аскольдов но ведь звери неразумны в ментальном плане они ощущаются как пустота мне доводилось раньше видеть этих хищников в зверенцах изредка сталкивался с ними в лесах но не замечал ничего необычного хотя недавно здесь же почувствовал ментальное касание а потом провал и пустоту словно и не было никого а скольда могут скрывать свои способности Они и не даром были спутниками менталистов. Логичное предположение. Аскольды не просто звери, а они, магически одаренные животные, сохранили сведения, что в других мирах такие встречаются. Что им от меня нужно? У последнего перед истощением источника хранителя портала был питомец Аскольд. У его предшественника тоже так как все известные хранители межмирового портала в золотые века были менталистами и держали при себе этих хищников. У Хольера замерло сердце, а через миг застучало, как бешеное. Так всегда бывало, когда на него обрушивался ответ на вопрос, который долго не удавалось сформулировать. Все хранители портала в древности были менталистами. Вот третий ключевой момент которые он не учел в своих рассуждениях. Правда, то, что хранителями порталов золотые века всегда были менталисты, его никогда не удивляло и не фокусировало на себе его внимание. Менталисты во все времена занимали особое положение среди других магов. Были вершиной негласной иерархии в их среде. Это считалось само собой разумеющимся, поскольку и очень сильный стихийник не рискнул бы помериться силой даже с менталистом средней руки. Схватка закончилась бы тем, что он придушил бы самого себя воздушными вихрями и не заметил бы этого до последнего момента. Однако теперь давно известные факты приобретали новое значение. Среди двадцати заклинаний Хольера не имелось ни одного ментального, что начинало казаться странным. Мак кинулся к порталу, проскочив сквозь пелену защиты и прижав ладони к мертвелым камням. Да, если сосредоточиться, то еще можно ощутить слабые отголоски ментальной магии, контролирующей и управляющей магии. Еще не доверяя собственному прозрению, Хольер материализовал все воссозданные им заклинания, рассортировал их в нужном порядке, развесил в воздухе вокруг портала и начал сдвигать ближе и ближе, ощутив нарастающую силу отталкивания он сконцентрировался на своем даре менталиста увы занимавшего в ранге его способностей последнее место всю энергию магии внутреннего ментального резерва он направил на отдачу одного единственного мысленного приказа принять сетку заклинаний смириться с ней и не отторгать портал ответил голубым свечением и ответной ментальной волной, которая менталиста послабее отправила бы в глубокий обморок, чтоб не смел тут распоряжаться. Хольер покрылся холодным потом, но устоял, усиливая собственное давление. И древний раритет уступил, поддался. Отталкивание внезапно сменилось сильнейшим притяжением. Все заклинания слетелись вместе, как стая птиц на зерно. Разноцветные ленты соединившихся заклинаний оплели арку портала и словно впитались в его камни. Теперь только глаз мага мог разглядеть появившуюся на вратах новую, затейливо восплетенную структуру. Притяжение смело волной не одни заклинания. Хольера тоже свалила с ног, протащила по камням к подножию исполинских врат. Перевернувшись на спину, Макс с блаженной улыбкой гениального сумасшедшего любовался творением своих рук, укутавшим портал магической сетью. «Но любое устройство должно пройти проверку», Хальер посмотрел на солнце в зените, сказал себе. «Я успею слетать в и вернуться еще до наступления вечера». Он понесся к стоянке Скреблов на поляне у парадного входа в его загородный дом. Поздним вечером этого долгого дня Император Адис ломок наконец-то застал своего друга в его дворцовых апартаментах. Ирхольер сидел, развалясь в кресле у камина, с бокалом кроваво-красного вина в руке. «Если бы мне не сообщили утром, что ты ушел в управление вместе с Леваном, я бы пребывал в уверенности, что ты вторые сутки безостановочно колдуешь над порталом», сказал Адис, усаживаясь во второе кресло. «Быстрее рассказывай, сработала ли твоя гениальная задумка? пока сюда не явилась Клари и не отругала нас, как детишек, за нарушение режима труда и отдыха. Ночь опять подкралась незаметно. Хольер криво усмехнулся, окутал комнату звуконепроницаемым пологом, склонился к товарищу и сказал азартно, сверкая синими очами. «Мое долгое исследование магического плетения портала с целью определить в нем брежь. Вызывающую утечку магии завершено. Я нашел эту брешь и ликвидировал ее. Теперь портал в моем поместье — это бочка, которая не течет. Не может быть, ахнул император. И ты молчал. Связаться со мной по амулету не мог. Значит, заклинания такие сложились в сетку. Раз утверждаешь, что течи теперь нет, значит, уже как следует этот факт проверил давно испробовал-то. Этим вечером. Уровень магии три контрольных часа не менялся с момента заливки. Так что моя система работает. Надо лишь каждый раз заново материализовывать и активировать все заклинания перед началом заливки магии. Но это не сложно. Я давно вызубрил все формулы наизусть, так долго пытался заставить их функционировать. А портал заливал, небось, свежей иномерной магией, Как дела у сомерников в беглянке? Их же трое? Уже двое, — поморщился Хольер. Но магии в одном из парней оказалось немало. Двое оставшихся и номерян куда слабее. Совершенно необученные маги среднего уровня силы. И ты, всю магию иномерного парня в портал вбухал, экспериментатор. Грозно нахмурился император, сдерживая усмешку. Никак нет, Ваше Императорское Величество. Ровно половину, отсолютовал бокалом хольер. Остальное залито в амулета и передано на нужды государства. Если бы ты полагал, что энергии в парне достаточно, чтобы доверху залить портал, то о нуждах государства не побеспокоился бы, проницательно заметил император. Прихожу к выводу, что наполнить портал до краев не так-то просто стоит потратить на это стратегический запас магии империи стоит поймать мою беглянку адис не хотел говорить тебе этого раньше но из амулетов портал не зальешь раньше его наполняла живая магия расположенного рядом природного источника и сейчас также необходима магия живого источника причем магия собственная самовосстановленная или украденная у других людей но не обезличенная магия из амулетов. Я всегда это знал». Император расстроенно охнул, потер подбородок, спросил. «Сколько в угреблении?» Халир поднял руку, останавливая речь товарища. Сказал. «Это не единственная проблема. Сегодня стало ясно, что минимум половина магии должна принадлежать магу-менталисту». Увы, одаренный соотечественник Беглянки был стихийником. «Адис, если я соскребу со всех концов Империи, имеющихся в ней слабеньких металлистов, я все одно не наберу достаточное количество их врождённой магии, даже с учетом моей собственной и профессора Лестица из греблина. Портал слишком долго стоял без магии, в нем не сохранилось ни крохи, а залить его надо сразу до конца. По частям не получится. Недаром в золотые века все хранители порталов были сильными менталистами. Правда, им приходилось проще. Портал никогда не был настолько пуст. Да, похоже, что без беглянки не обойтись. Она единственный сильный менталист в стране. Лицо Хольера исказила обычная для него кривая улыбка. Он потер шрамы на щеке и возразил. «Не единственный. Их двое Одис. Вокруг нас бродят два мощных менталиста. Никогда не забывай об этом». Я не шутил в выходной, когда рассуждал о магии убийцы. «Ты можешь надеяться на то, что это я сам в состоянии транса убиваю девушек. Но в реальности ситуация гораздо хуже». И чтобы ненароком не накалить обстановку, надо срочно изъять у Лоуреса бумаги с моими формулами. «Ты отдал свои разработки по магии портала Лоуресу? Зачем?» — воскликнул император. «А если менталист-убийцы или беглые маги не выкрадут их? И сами активируют портал? В них же довольно ментальной магии для этого», — сам сказал. «А портал — это свободный проход в другие миры?» Откуда можно протащить к нам самое разрушительное оружие? Тысячи злобных порождений тьмы, управляемых менталистом. Коул, немедленно буди своего зама. Я отправлю за ним глайдер. Пусть везет твои гениальные формулы во дворец. Я запру их в хранилище». Хольер согласно кивнул и соединился по амулету с первым дознавателем. «Доброй ночи, Лорас. Рад слышать по твоему бодрому тону, что ты еще не лег. Надеюсь, ты размышляешь над моим заданием?» В ответ в амулете прозвучал веселый голос первого дознавателя. «Я честно посвятил ему всё послеобеденное время и начало вечера. Даже забрал ваши бумаги с собой домой, чтобы не оставлять их без личного присмотра в управлении. А сейчас, извините, Ир, у меня встреча с дамой. У вас что-то срочное?» «Хм...» Хальер переглянулся с императором. Не хочется срывать твою романтическую встречу. Но нужно срочно привести бумаги ко мне во дворец. Пусть дама тебя подождет. Дама еще не доехала. Это я ее жду. Печально вздохнул Лоурес. Я уже свечи зажег. Вино по бокалам разлил, а она что-то не торопится. Хальер настороженно замер. Вино и свечи, говоришь. Медленно цедя слова, переспросил он. «Да, я галантно встречаю любых дам, даже куртизанок», чинно ответил Лоурес. «Какой смысл заранее зажигать свечи? Они же некрасиво оплывут, а вино безнадежно выдохнется в бокалах». После микроскопической паузы глава тайной канцелярии грозно взвыл. «Идиот! Она уже приехала, твоя псевдокуртизанка!» От того и свечи ты зажег, и вино разлил. Отцепляй дом, проверяй ванную комнату. Она наверняка спряталась там, дожидаясь, пока ее магия стирания памяти на тебе сработает. Лорес, я же велела опасаться менталистов. Дьявол, тебя задери. И смотри, чтоб ни единый волос с головы моей беглянки не упал. Амулет связи затрещал помехами. Его явно уронили на пол. Хольер сорвался с места и понёсся в городской дом первого дознавателя. Злочертыхающийся император остался во дворце ждать вестей с линии фронта.